Глава тридцать пятая Все, с меня хватит. У меня есть сын, и я должна бороться за его будущее. Оставив Ивана на няню и Карла, переодевшись и поиграв с волосами магией, я выгребла все драгоценности из шкатулки, сыпала их мешочек, обнаруженный в комоде, отправилась на конюшню и велела запрячь лошадей в карету. Я буду сильный. Чего бы мне это ни стоило. Дорога в город длилась бесконечность. Я металась между надо и не могу. Лошади, казалось, катастрофически медленно двигаются. А меня не оставляло мысли о том, как мой муж чужой женщиной мчался по этой дороге за несколько часов до меня. Но я ведь могу взять себя в руки. Велела остановиться у ювелирной лавки, первой попавшейся на пути. И не размышляя о цене, продала все, что у меня было. Надеюсь, теперь мне хватит денег. Заехала в лавку, которую мы арендовали для пекарни, и с помощью владельца сняла замеры. Уточнила у него же о магазинах, в которых я могу закупить все самое необходимое, и отправилась дальше. Я чувствовала себя всесильной в этот момент. Должна была ради сына и нашего с ним будущего, даже обязана. Носилась по городу, как ошалелая. К вечеру все слилось в единый поток мыслей и действий. Я заказала и оплатила все необходимое. Общалась с владельцами магазинов, выбивала скидки, но кредиты, к счастью, не пришлось брать. Жить в долг я больше не намеревалась. И с чувством, которое накрывает людей, когда они выполняют все задуманное, отправилась домой. Но моя эйфория длилась недолго. Хоть дела и заставили меня отвлечься от происходящего между мной, мужем и Анной. У самого входа заметила канарейку мужа. Если раньше я любила эту машину, то теперь ненавидела. Анна осквернила ее своим присутствием. Интересно, сколько раз она садилась в нее, ловила воздух в открытое окно, так же, как я недавно. Войдя внутрь, я застала мужа и незнакомого мужчину в гостиной. Наплевав на все рамки приличия, молча прошла мимо и поднялась на второй этаж к сыну. Павел даже не подумал меня останавливать. И это к счастью. Я готова была закатить скандал при незнакомце. Мой новый мир трещал по швам. Так же, как когда-то разрушился старый. Наивная дура. Я вошла, не стуча в детскую. Иван был представлен сам себе. Няньки нигде не было видно. Молча опустилась на ковер. «Вань, что ты делаешь?» Мне нужно было быть рядом с ним. «Я собираю новую модель корабля. Мне папа привез. И няню он отпустил. Сказал, что скоро сам придет и поможет мне». Чувство вины затопило меня с головой. «Надо же!» Муж озаботился ребенком. А я, как всегда, загорелась телом и ничего ему не купила. Но я же думала об экономии. Нужно исправляться. Могу тебе помочь. Если он мне сейчас откажет, я разревусь. Да, было бы здорово. У меня один отсек никак не получается. Ну, ты, конечно, девочка. Они обычно таким не интересуются. Это было уже что-то, и я приободрилась. Так, то, что я девочка, ничего не значит. Давай свой отсек. Будем смотреть, что с ним делать. Я, конечно, слукавила. Ничего я в этом не смыслила. Но, тихонько пустив искры магии из пальцев, справилась. Ваня вроде бы ничего не заметил. Мы увлеклись сборкой. Отвлек нас звук открывающейся двери. Павел вошел в комнату. Засунул руки в карманы и замер, раскачиваясь с носка на пятку, словно собираясь силами что-то сказать мне. Я сразу же подумала о разводе, но не могла допустить, чтобы Иван услышал это и указала ему взглядом на дверь.